Максимилиан Робеспьер. Поэт террора. Чего только не пишут об этом человеке. Робеспьер не подкупный герой, Робеспьер кровавый злодей, который отправил на гильотину тысячи людей, включая своих друзей. Он прожил всего 36 лет, сделал за это время очень много и был убеждён, что поступает хорошо. Он говорил: Террор есть не что иное, как быстрая, строгая и непреклонная справедливость. Тем самым он является проявлением добродетели. Подумать только, он не просто не сожалел о злодействах, он объявлял их добродетелью. В 1836 году в статье, посвященной Радищеву, Александр Сергеевич Пушкин назвал Робеспьера сентиментальным тигром. Эта оценка удивительно точна и глубока. Максимилиан Рабеспьер родился в 1758 году в небольшом, ничем не выдающемся французском провинциальном городке Арасе. Происходил из судейского сословия, вырос в благополучной патрицианской, так её называли, семье, жившей торговлей и пользовавшейся уважением в городе. В семье было четверо детей, старший из которых Мариус Сидор Максимилиан. Мать была простого происхождения, дочь пивовара А вот дед и прадед по отцовской линии подписывались иногда для солидности де Робеспьер. Граница между дворянским и недворянским статусом во Франции на рубеже нового времени стала уже размытой. Дворянство можно было купить, но всё-таки де по-прежнему звучало красиво, пока не заработала гильотина. До 7 лет детство Робеспьера было безоблачным. Но потом умерла его мать, а отец, Франсуа Рабеспьер, по неизвестным причинам покинул Францию, поселился в Германии, где и умер. Детей своих он больше не видел. Так при живом отце Максимилиан сделался круглым сиротой. Он, старший, оказался как и остальные трое детей на попечении деда, и в ранней юности был одинок и беден. Что ему оставалось? Пробиваться самому. И он пробивался В колледже Араса он учился отлично. В 1769 году деду удалось отправить его, добившись для него стипендии в Париж, в колледж Людовика Великого. Там готовили юношей для поступления на юридический факультет Сорбонны. Это означало хорошую карьеру. В предгрозовых тучах приближавшейся французской революции юристы очень ценились. Многие из них, хорошо разбиравшиеся в том, что такое справедливость и несправедливость, пополнили ряды революционеров. Максимилиан всегда был отличником. Юношеские увлечения Арабеспьера, Юриспруденция и литература. Он зачитывался трудами французских просветителей. Их читали все мыслящие люди эпохи, но Арабеспьер не просто читал, Из Жан-Жака Руссо, этого теоретика золотого века человечества, он сотворил себе кумиры. Кстати, престарелый уже Руссо виделся с Робеспьером и был поражен его личностью. Читал Робеспьеры кое-что из античной литературы и сам писал стихи, следуя, по словам историка А. З. Манфреда, условной манерности сентиментализма. Завершив обучение в Арабеспер, вернулся к себе в провинцию и занялся адвокатской практикой, защищал кого-то из обездоленных, вполне в духе Руссо. Одевался скромно, но со вкусом, посвящал стихи дамам Араса. В 1789 году за литературные успехи, ум и эрудицию он был избран руководителем Академии Араса. Это, конечно, не академия наук в современном понимании. скорее интеллектуальный кружок. Казалось бы, в этой обычной, скромной жизни не предвиделось никаких изменений, но случилось неотвратимое, нечто вроде тайфуна, то, что называется революцией. Во Франции она была неизбежна. Более 40 лет на троне оставался Людовик XV, чьё правление было угнетающим, развратным и обернулось множеством неудач во внутренней и внешней политике. Попытки реформировать налоговую систему завершились крахом. Возник чудовищный контраст между бесновавшимся от богатства Версальским двором и всё углублявшейся нищетой основной массы населения. А между ними крепла, богатела сословие буржуазии, лишённая тех привилегий, которые почему-то достались бездельникам-аристократам. Первые зарницы революции были заметны и в Орасе. Собрались местные штаты, со времен Средневековья орган самоуправления, куда был избран и Робеспьер. Это естественно. Он человек с парижским образованием, достойный, скромный, нормальный буржуа. В нем нет пока никаких признаков будущего пламенного революционера. Между прочим, он долго был противником смертной казни. Даже накануне решения конвента о казни Людовика XVI Робеспьер колебался — Он не без оснований предполагал, что, когда слетит голова короля и рухнет сам институт монархии, новое сословие буржуазии станет еще страшнее. Ибо в духе учения Руссо он безоговорочно считал богатство подлостью, а достоинствами называл бедность и благородство. На этом черно-белом противопоставлении строилось все его мировидение. Первые выступления Робеспьера в штатах Араса оказались совершенно неудачными. Голос у него был тихий, но неприятный, ведь во Франции уже звучали раскаты мощного голоса Оноре Мирабо, этого революционера из аристократов. Уже оказывал магическое действие на публику, обладавший поразительной внутренней энергией Жорж Дантон. И менее обаятельный Робеспьер впечатления своими первыми речами не произвёл, хотя высказывался в пользу прогрессивных начинаний. Например, он поддерживал введение всеобщего избирательного права. Он знал великое наследие века Просвещения труды Монтескье, Вольтера, Дидро, Деламбера, Руссо и других. С такими идеями он прибыл в Париж, как депутат Генеральных штатов от Араса. Парламент был созван королём летом 1789 года в последней попытке остановить крах французской монархии. Институт генеральных штатов существовал с 1302 года как опора, но и ограничитель королевской власти, они не созывались на протяжении последних 175 лет. Теперь же они возродились как символ возможного парламентаризма. С созывом генеральных штатов связан замечательный эпизод, с которого началось их преображение в конвент, высший орган управления революционной Франции. В традициях феодализма депутаты верхней палаты, аристократы, должны были входить во дворец через парадную дверь, а третье сословие через чёрный ход. А ведь у некоторых из тех, кому надлежало пользоваться чёрным ходом, были в распоряжении огромные деньги, и эта последняя капля, кажущаяся мелочью, взорвала ситуацию. Депутаты от третьего сословия, пройдя через чёрный ход в отведённый им зал, зал для игры в мяч, объявили себя национальным собранием. Так началась великая французская революция, и вместе с ней появился великий революционер Максимилиан Робеспьер. У него почти не было личной жизни, зато была жизнь в революции и фанатичная вера в то, что прямо сейчас, прямо здесь, именно во Франции совершится переход всего человечества к счастливому будущему. Он даже писал о том, что французы благодаря революционным событиям, которые происходят в стране, идут впереди всего человечества. 14 июля 1789 года народ в очень пёстром составе, от сан-кулотов, городских бедняков до представителей зажиточных слоёв, штурмовал знаменитую королевскую тюрьму Бастилию. разнёс её и вышвырнул архивы, которые там находились, как символ крушения монархии. Робеспьер во всём этом не участвовал. Он никогда не участвовал ни в одном конкретном революционном событии, всегда о них только писал. Во время следующих народных выступлений он скрывался, опасаясь репрессий. Потом появились его записки и призывы двигаться дальше, и никто никогда его в этом не упрекнул. Барикады для тех, кто исполняет, а он мыслитель. Очень скоро наступило время, когда его радикальные речи, даже произнесённые тихим голосом, стали привлекать внимание. Он вошёл в состав учредительного собрания, намеревавшегося учредить новую Францию. Здесь он оказался рядом с такими людьми, как Марат, Дантон, Сен-Жюст. Многие из них были гораздо ярче, чем он, но и их недостатки, слабости, ошибки воссвечивались ярче, чем у этого тихого, аскетичного, всегда последовательного Рабеспьера. Он придавал большое значение тому, что сегодня называют имидж. Всегда один и тот же поношенный костюм подчёркивал его добродетельность. Эти черты внешнего аскетизма так узнаваемы во Владимире Ильиче Ленине, который восхищался Рабеспьером и во многом откровенно ему подражал. Речи Робеспьера становились всё более красочными, пестрели афористичными образами, не громогласными, но потрясающими по сути. Например, во Франции остались лишь две партии: народ и его враги. Здесь уже видна основа будущего террора, потому что все, кто не с нами, те против нас, говорит бывший противник смертной казни. В конце концов Робеспьер высказался за казнь Людовика XVI. состоявшуюся 21 января 1793 года идея диктатуры восходила к античности прежде всего древней Спарте и древнему Риму была в ней и романтическое начало утверждалось что в минуты перелома в жизни народа в минуты великой опасности надо вводить временную диктатуру так считали якобинцы те кто вошли в революцию как члены клуба сторонников конституции и в ходе развития революционных событий превратились в радикальную политическую партию. Они начинали свою общественную деятельность членами некоего бретонского клуба, который после переезда учредительного собрания в Париже обосновался в зале бывшей библиотеки доминиканцев, которых во Франции называли якобинцами. Якобинцы устранили фельянов, сторонников конституционной монархии, уничтожили умеренных революционеров-жерандистов, и установили свой политический режим. Якобинская диктатура не сводима к террору. Она сделала немало полезного для Франции и всей Европы, отменила феодальные пережитки, введя максимумы цен и пытаясь раздать, а когда не получилось продать часть земли крестьянам, ограничила спекуляцию на том, что люди хотят есть. Якабинцы приняли замечательную, последовательно демократическую конституцию 1793 года. В ней были закреплены свобода слова, печати, шествий и многие другие. В конституции предшествовала декларация о правах человека и гражданина, которая утверждалась: Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Общественные различия могут быть основаны только на общей пользе. Свобода состоит в праве делать всё, что не вредит другому. Никто не должен быть тревожен за свои мнения, даже религиозные, лишь бы их проявление не нарушало общественного порядка, установленного законом. Однако, приняв такую конституцию, якобинцы поясняют, пока не время воплощать её в жизнь. Феодальные монархи Европы хотят погасить французскую революцию, начинается интервенция. Действие рождает противодействие. Создано 14 революционных армий. Они героически отражают нашествие извне, но происходит нечто страшное. Если генерал революционной армии терпит поражение, ему отрубают голову без суда. В известном екатерининском документе декрет национального конвента о врагах народа от 10 июня 1794 года говорилось: Революционный трибунал учрежден для того, чтобы наказывать врагов народа. И это всего через пять лет после Декларации прав человека и гражданина. Робеспьер был одним из авторов этого документа. Он и другие якобинцы, Луи-Антуан Сен-Жюст, Жорж Кутон, Филипп Франсуа Леба, были настоящими революционерами, в которых обязательно смесь героизма со злодейством. Диктатура не ставит перед собой задачи добиваться справедливости. Справедливость откладывается на потом. Она настанет в будущем в золотом веке. Пока же надо покончить с врагами народа. Они перечислены, и это длинный список. Например, те, кто пытается вызвать упадок духа народа, развратить общественные нравы. Понятно, что обвинить в этом можно кого угодно, а наказанием, установленным за все преступления, подлежащие введению революционного трибунала, является смертная казнь. В своих речах Робеспьер доказывал, что каждый гражданин обязан донести на врагов народа. У него есть такая фраза. «Основной добродетелью гражданина является недоверие». Он хотел загнать людей, к счастью, насильственно. Идея свободы мнений была отброшена. Революционная обстановка требовала революционного поведения, и Эрбеспьер стал символом этой суперреволюционности. Он был политиком в полном смысле слова. Постепенно другие лидеры революции поддались её соблазнам, ведь она дала невиданные возможности: присвоить земли аристократов, продать их с колоссальной выгодой, нажиться на поставках оружия. В эти годы создавались состояния, которые прожили гораздо дольше, чем революция. гарас цвили после неё. Арабеспьер народ называл неподкупным, в то время как, например, Дантон покупал по месте, властелин Думрабеспьер с августа 1791 года ютился в одной комнате деревянного флигеля при доме столяра Марисса Дюплена на улице Сент-Аннаре. Весь Париж знал эту улицу, этого столяра. Весь Париж знал, что Арабеспьеру можно верить, именно он приведёт к счастью. Он дружил с сыном Мариса Дюпле-Симоном, а дочь Дюпле, Элеонор, считалась невестой Робеспьеры. Он прогуливался с этой прекрасной девушкой по улице Сент-Анаре у всех на виду, правда, брака он так и не заключил, несмотря на то, что после революции оформление супружеских отношений было предельно упрощено. Наверное, он боялся обуржуазиться. Для него важно было вступить в брак после окончательной победы революции уже в золотом царстве, так он укреплял веру народа в счастливое будущее. Робеспьер придумал поразительный способ сплотить нацию учредить культ верховного существа. Ещё раньше, когда некоторые его соратники предлагали атеистическую программу, у него хватило здравого смысла возражать. Он понимал, что это оттолкнёт народ. Теперь же он предложил культ нового верховного существа, которое якобы открыли французы и под гидой которого они должны были повести за собой все народы мира. 8 июня 1793 года прошли пышные торжества, оформлял их знаменитый художник Жак-Луи Давид. Всё было очень торжественно. Робеспьер, председатель конвента, возглавлял процессию в новом голубом фраке с колосиями в руках. Прежде он вообще не носил фраков. Но в тот момент не боялся выглядеть смешным, веря, что объединит нацию, что все враги будут наконец отринуты, и народ пойдёт за ним. Террор оставался, конечно, наиболее действенным способом борьбы с врагами. За полтора месяца 1793 года было вынесено 1285 смертных приговоров. У людей есть такое свойство, Им всегда кажется, что репрессии касаются только тех, кто наверху, а простым гражданам ничего не грозит. Тем не менее, когда террор разрастается, под гильотину идут все подряд. В приговорах революционного трибунала стал применяться так называемый принцип амальгамы. Амальгама, как известно, сплав ртути с другими металлами. На совершенно формальных судебных заседаниях рассматривались дела целых групп людей. В группы объединялись те, кто, например, Потал се расвращать нравы народа, и те, кому предъявлялось какое-либо уголовное обвинение, и вся группа получала приговор, а потом всех вместе казнили, причём могли даже расстрелять из пушек. Рабеспьершак за шагом убирал конкурентов, демонстрируя умение маневрировать, потрясающую политическую гибкость. Жака Эбера и эбертистов всех под нож, и сторонников Жоржа Дантона Когда пламенного Д'Антона везли мимо дома Робеспьера на казнь, он прокричал «Мы скоро встретимся, Максимилиан!» и был абсолютно прав. Среди приговоренных оказался и Камил де Мулен, школьный друг Робеспьера, с которым они сидели за одной партой в колледже в Арасе. Робеспьер был шафером на свадьбе де Мулена. И вот Камил в своей газете «Старый кордельер» высказал некоторые сомнения в необходимости террора. Для Робеспьера же террор делался, видимо, чем-то вроде религии. И он отправил бывшего близкого друга на гильотину. В последние недели жизни Робеспьер добился казни и тех, кто слева, и тех, кто справа. Оставшиеся сидели и дрожали, потому что он предлагал вновь усилить законы о применении террора. Так что заговор против Робеспьера это воплощение ни с чем не сравнимого страха. После его казни враги сочинили злорадную эпитафию: "Прохожий, не печалься над моей судьбой, ты был бы мёртв, когда б я был живой". Потрясающе точно. Всё произошло 9-го-10-го Термидора 1794 года. Члены конвента объединились перед лицом смерти. Они договорились не давать Рабеспьерру высказаться. В шуме суетей его вместе с соратниками арестовали, когда этого случалось с его врагами, он даже не понял, что такое может быть. Схваченные якобинцы чуть не вырвались на свободу. Народ Парижа хотел их освободить. Любовь и уважение к неподкупному всё ещё были велики. Но якобинцы не смогли этим воспользоваться. Они прекрасно умели говорить, но не действовать. Робеспьер был лишён возможности произносить речи. Случайная или не вполне случайная пуля раздробила ему челюсть. Якобинцев казнили даже не по законам организованного ими террора, а просто без суда. Революция всегда развивается по логике гильотины.